Ди внешне казался воплощением существа. Каменного великана из фильма «Фантастическая четверка». Лысый, здоровенный, немногословный. Одетый в белый халат, он стоял во дворике морга и курил сигарету. Яну с шампунем приблизились к нему не без опаски, ступая, затаив дыхание. Им пришлось пересечь больничный двор, а затем скорабкаться по лестнице на террасу, где располагалось здание Института судебной медицины. В небе снова сияло солнце, и они оба под своими многослойными одежками обливались потом. Как неудивительно, но обстановка вокруг напоминала японский пейзаж. Плоское одноэтажное строение в форме пагоды с дверями служило фоном нескольким густо поросшим и деревцам, похожим на стебли бамбука. Где-то поблизости щебетали невидимые глазу птицы, усиливая впечатление дзен буддийского спокойствия японского сада. «Привет, Клоди!» «Чего тебе?» — не слишком любезно отозвался тот. «Вот, познакомься. Это же Он хочет задать тебе пару вопросов». Клоди внимательно осмотрел Януша. Рост в этом человеке был за метр девяносто. Тлеющая сигарета в его руке оказалась петардой, воткнутой в расщелину утеса. Из ноздрей, как из кратера вулкана, вырывался дым. «Какие еще вопросы?» Януш шагнул вперед. «Лучше спроси, сколько я могу тебе заплатить?» Каменное изваяние изобразило улыбку. Впрочем, ее вполне можно было принять за гримасу недоверия. «Зависит от того, что ты хочешь у меня купить». Все, что тебе известно о трупе крылатого мужчины, найденном в каланке Сормью. Клоди уставился на кончик своей сигареты. Степень недоверия удесетерилась. Тебе этот товар не по карману. 100 евро, 200, 150. Януш порылся в кармане и вложил в лапу великана несколько бумажек. Он не собирался торговаться с ним до бесконечности. При виде денег у шампуня глаза вылезли на лоб. Существо заграбастало денежки. Троп нашли в середине декабря в колонке Сурмью. Когда конкретно? Дату можешь узнать в полиции. Как звали погибшего? Не по-нашему. Цвет он как-то там еще. Видать, он из Восточной Европы. Парень лет двадцати. В Марселе болтался несколько последних месяцев. Легавые его установили по отпечаткам пальцев. У него уже были неприятности с законом. Януша это удивило. «Ну ведь труп был сожжен?» «Мне настолько, чтобы нельзя было снять отпечатки». «А где именно обнаружили тело?» «В конце бухты, прямо напротив острова Козырень». «А что тебе известно о том, Как это произошло? На него случайно наткнулась парочка пеших туристов. Труп был голый, обгорелый, на спине крылья. В газетах писали, что парень утонул, а тело прибило к берегу прибоем. Чепуха! У мальчишки в легких не было ни капли воды. Ты присутствовал при вскрытии? Нет, это не моя работа. Но я слышал разговор судебного медика с полицейскими. Причины смерти? Точно не знаю. Вроде помер от передоза. Ещё одна ниточка, связывающая это дело с убийством в Бордо. Почерк убийцы. Икар, Минотавр. Может быть, во Франции совершались и другие преступления с мифологическим подтекстом. Почему тело пытались сжечь? Встретишь убийцу у него и спрашивай. Расскажи про крылья. Клодий зажёг вторую сигарету от окурка первой. Его затылок украшали маорийские татуировки, похожие на горделивых величественных змей. «Их сразу отправили в криминалистическую лабораторию. Я их и в глаза не видал». Шампунь говорил, что это были крылья от Дельтаплана. «Так и есть. В развернутом виде штука больше 3 метров в ширину. Тот, кто его пристукнул — псих». Крылья были пришиты прямо к телу. Детективы, когда приехали на место преступления, отрезали нитки. Януш вообразил себе чёрный обугленный труп со смятыми и полуобгоревшими крыльями. Должно быть, пешие туристы при виде его отскочили, как ошпаренные. «Но это ещё не всё», — продолжило существо. «Если я правильно расслышал, на крыльях нашли следы воска и перьев». Убийц постарался. Дополнительный штрих к мифологической версии. Легенда об Икаре известна едва ли не шире, чем мифами о Минотавре. Икар вместе со своим отцом Дедалом томился в плену у царя Крита Минуса. Замыслив побег, они соорудили себе из воска и перьев крылья. Но молодой и неразумный Икар взлетел на них слишком высоко. Воск от жара солнечных лучей растаял. Икар рухнул в море и утонул. «А другие отпечатки на месте преступления нашли?» «Я рассказал тебе все, что знал, так что твои бабки я уже отработал». «А сколько ты хочешь за копию протокола вскрытия?» Клади гаготнул и выпустил изо рта струю дыма, тотчас подхваченную ветром. «За такое можно и работы лишиться». «Сколько?» 500 евро! И никакого торга!» Януш извлёк из кармана пачку купюр по 50 евро. Отсчитал десять штук и пять из них протянул великану. «Остальное, когда получу документ. Жду тебя здесь». Клоди без слов забрал деньги. Он уже жалел, что не запросил больше. Щелчком отбросив окурок, он развернулся и ушёл. «Блин!» — протянул ошеломленный шампунь. «Где ты надыбал такую кучу бабла?» Януш ничего не ответил. Теперь, когда шампунь узнал его секрет, положение становилось опасным. За прошедшие сутки он успел получить полное представление о нравах сообщества бомжей. Стоит ему проявить малейшую слабость, шампунь, не задумываясь, прикончит его, чтобы завладеть деньгами. «Появился Клоди». Он шёл, насторожённо оглядываясь по сторонам. На стоянке было пусто. Слышался только шум ветра в ветвях деревьев да птичий щебет. Папку он спрятал под халатом. Януш отдал ему оставшиеся деньги и схватил документ, несколько скреплённых степлером листков. «Я тебя никогда не видел, мужик, а ты меня». «Подожди». Януш быстро пробежал глазами к ксерокопии документов, покрытые чёрными пятнышками краски. Да, это было полное досье. Номер дела. к 09 544 3226 Имя жертвы — Цветон Соков. Имя следственного судьи — Паскаль Андре. Имя руководителя следственной группы — Жан-Люк Кронье. Подробное описание тела и имеющихся на нём повреждений. — Спрячь быстро! — прошипел ему Клади. — Ты что хочешь, чтобы нас тут застукали? Януш сунул папку под пальто. «Приятно было познакомиться». «У тебя еще бабки есть?» «А что? Хочешь еще что-нибудь продать?» Клоди улыбнулся. Пока он ксерил документы, ему на ум кое-что пришло. Кажется, у него и в самом деле есть дополнительный товар на продажу. «Лиговые тогда искали свидетеля. Вроде был один бомж, который все видел». «Что значит, всё видел?» «Всё, значит, всё. Убийство. Убийцу. Точно я не знаю. Знаю только, что они хотели его допросить». Клоди не торопясь закурил ещё одну сигарету. На его губах нарисовалась ухмылочка. Он понимал, что держит Януша на крючке. «Штука в том, что парень рассказывал эту историю до того, как нашли труп. Припёрся в комиссариат». «Какой именно, я не знаю». И начал плести всю эту хрень. Никто ему не поверил. На всякий случай записали его и «до свидания». А потом «на тебе, труп». Тут уж сообразили, что к чему. Давай звонить к ранье, он вёл следствие. Я сам слышал. В это время как раз вскрытие заканчивали. Клуди не ошибся насчёт ценности информации, о которой так, кстати, вспомнил. «И сколько ты хочешь за имя этого парня?» «Пять сотен». На сей раз Януш решил поторговаться. Вернее сказать, в нём сработал некий примитивный инстинкт, не позволявший поддаваться на каждое предложение без сопротивления. Переговоры не заняли много времени, Клоди почувствовал, что возможности Януша достигли потолка. «Ладно, отдаю за двести». Януш достал деньги. Каменные пальцы сомкнулись на пачечке банкнот. Мужика, зовут Жестянка. Жестянка? возмутился шампунь. Он тебя надул, Жанно. Все знают, что жестянка псих. Клодея кинул шампунь убийственным взглядом, что не произвело на того ни малейшего впечатления. От вида такого количества денег, переходивших из рук в руки, он впал в ярость. Жестянка работал на стройке в Марселе! У них там что-то взорвалось, и ему осколком засветило прямо в черепушку. У него эта железка до сих пор в мозгах сидит. Он теперь полный придурок, это тебе любой скажет. Мало ли что он кому наплетет. Если у него, считать давно крышу снесло. Надул он тебя, говорю же, надул!» Проныр-великан замотал головой. «А вот легавые так не думают. Они сравнили показания жестянки и то, что нашли на месте убийства. И все совпало». «Обгорелое тело, крылья, всё. А он был в участке на день раньше, чем туристы наткнулись на труп». «Ты сказал, его потом искали. Нашли?» «Без понятия». Януш кивнул к лодии и направился к лестнице. Шампунь послушно топал за ним. Теперь, убедившись в его богатстве, он от него уж точно не отлипнет. «Тем лучше. Поможет ему напасть на след жестянки». Но прежде чем броситься на розыски бомжа, Януш хотел восполнить некоторые пробелы в образовании. Касательно Минотавра, Икара и греческой мифологии.